Когда она вернулась в домик, матушка-ветровоск стояла посреди кухни, скрестив руки на груди, и лицо ее напоминало неприбранную постель. Одна нога выбивала на полу дробь. «А сама выскочила за волшебника», — фыркнула матушка, — едва подруга переступила порог. «И не говори мне, что ничего такого в этом нет». «Но ты же знаешь, колдуна можно жениться. Сдай посох и шляпу, и женись на здоровье. Нет такого закона, чтобы волшебнику ходить бобылем». Если он бросил волшебствование, потому как считается, что они женаты на своем ремесле. «Понимаю», – кисло хмыкнула матушка. «Быть женатым на ней – работенка не из легких». «Как в этом году много намариновала?» – спросила нянюшка, переключаясь на другую тему. Выражение лица матушки живо наводило на мысли о боксусе «Весь лук мушка испортила». «Жалко, ты ведь любишь лук». «Даже мушкам нужно есть», – философски заметила матушка. Она бросила сердитый взгляд на дверь. «Как подружка подружки!» «У нее в нужнике на крышке вязаный чехол!» — сообщила нянюшка. «Небось, розовый! Ага! Симпатично!» «Не такая уж она и плохая!» — возразила нянюшка. «В скрипичном локте люди о ней хорошо отзываются!» Матушка фыркнула. «А обо мне они тоже хорошо отзываются!» «Нет, Эсме, а тебе говорят тихо-тихо!» «Вот и правильно!» Видела ее шляпные булавки. Сказать по совести, очень даже симпатичные. Вот она, современная ведьма. На голове побрякушки, в голове книжки. Нянюшка всегда считала, что это личное дело каждого, чем забивать собственную голову. Но спорить не стала. Тем более, что ей еще предстояло возвести прочную дамбу, которая выдержала бы мощную волну матушкиного гнева. На самом деле... Ты даже можешь гордиться тем, что тебя не хотят допускать до испытаний. — О, я очень польщена. Нянюшка вздохнула. — Лесная лесному рознь. — Знаешь, Гита, я никогда не умела делать хорошую мину при плохой игре, и никогда не хотела казаться лучше, чем я есть на самом деле. Нянюшка опять вздохнула. — Истинная правда. Матушка была ведьмой старого закала. Она не делала людям добра. Она поступала так, как того требовала ситуация. Вот только людям не всегда по душе такое отношение. Тот же старик пол-литр, что давяще сверзился с лошади, ему хотелось какой-нибудь микстуры от боли, а нужны были несколько мгновений адской муки, пока матушка вправляла выбитый сустав. Беда в том, что в памяти остается боль. Всякие любезности, вежливые вопросы наподобие «как вы себя чувствуете» помогают завоевать доверие окружающих, улучшают твой облик в глазах общественности. Однако Эсма никогда ничем подобным не занималась, поскольку и так видела людей насквозь. Нянюшка Як тоже видела их насквозь, но знала, что люди очень не любят, когда им даешь это понять. Она задумчиво склонила голову на бок. Матушка по-прежнему притоптывала ногой. «Ты никак что-то задумала, Эсма? Меня не проведешь. У тебя вид становится такой». «Это какой же? Будь любезна объяснить». А точно такой, как тогда, когда того разбойника нашли на дереве. В чем мать родила? Он еще ревмя ревел и всё талдычил про чудовище, которое за ним гналось. Забавно, никаких следов лап так и не обнаружили. А у тебя как раз было такое выражение лица. За свои подвиги он заслуживал и худшего наказания. А ну конечно, а еще у тебя такой вид был, когда на старого сфинкса кто-то напал в его же сарае. Беднягу так взгрели, даже говорить не мог, и живого места не осталось. «Ты про того Звингса, который поколачивал жену? Или про Звингса, который теперь погроб жизни не подымет руку на женщину?» — уточнила матушка. Губы ее сложились в некое подобие улыбки. «И точно такой же вид был у тебя, когда на дом старика Милисона вдруг скатилась с гор лавина». И надо же какое совпадение, аккурат за день до того он обозвал тебя старой кошелкой, которая вечно сует нос в чужие дела, – не успокаивалась нянюшка. Матушка ответила не сразу. Дело все в том, что последний случай действительно был чистым совпадением, и нянюшка об этом знала. А также знала, что матушка знает, что она это знает. Поэтому сейчас внутри эсмой ветровозг шла яростная борьба. «Что ж, всякие случайности бывают, – пожала плечами матушка. Наконец, найдя выход из трудной ситуации. «Ага. Например, может приключиться так, что в этом году на испытаниях что-то не заладится. А чем не совпадение? Не могут же они все время гладко проходить?» Под взглядом ее подруги воздух чуть ли не зашипел. «Значит, вот как ты обо мне думаешь. Очень приятно было это узнать. Летица считает, что надо идти в ногу со временем. Неужели?» А я, стала быть, безнадежно отстаю. Мы действительно должны двигаться со временем в ногу. Но кто сказал, что время нужно подпихивать? И кажется, Гита, тебе уже пора. Ты что-то задержалась. А я хочу побыть наедине с собственными мыслями. Неизвестно, о чем думала матушка-ветровоск, но когда нянюшка с легким сердцем бежала домой, ее мысли были о том, что Эсме вряд ли способна сделать ведьмовству хорошую рекламу. Разумеется, она одна из лучших, спору нет. Но глядя на матушку, девчонка, едва вступающая в жизнь, непременно скажет себе, «Так вот что это такое? Пашешь, как лошадь, во всем себе отказываешь. А что в награду?» «Все те же тяжкие труды и лишения?» Нельзя сказать, что матушку так уж не любили, но гораздо чаще она вызывала не симпатию, а уважение. Люди, к примеру, привыкают с уважением относиться к грозовым тучам. Они питают землю водой, они необходимы. Но кто их любит? Заморозки уже нашпиговали осенний воздух ледяными иголочками. Поэтому, прежде чем улечься спать, нянюшка натянула сразу три фланелевые ночнушки. Но вот как бы защититься от тревожных мыслей, что бродили в голове? Сегодня была объявлена война. Ну, не совсем война, но близко к тому. Матушка, если ее разозлить, была способна на разные... В том числе, самые страшные вещи. Да, кара падет на головы тех, кто ее в полной мере заслужил. Но ситуация от этого не становится менее жуткой. Нянюшка знала. Эсма замышляет нечто ужасное. Сама она не любила побеждать. От привычки побеждать потом трудно избавиться. К тому же она создает опасную репутацию, которую приходится поддерживать. Так и идешь по жизни, постоянно оглядываясь. А вдруг объявится новая талантливая девчонка, у которой помело лучше, и с лягушками она управляется ловчее. Нянюшка заворочалась под горой пуховых одеял. Для матушки ветровозг не существовало такого понятия, как второе место. Либо ты победил, либо нет. Собственно, в проигрыше нет ничего плохого. Помимо того, конечно, что ты не победитель. Нянюшка всегда придерживалась тактики достойного проигрыша. Тех, кто продул в последнюю минуту, публика любит и угощает выпивкой. И слышать «она едва не выиграла» гораздо приятнее, чем «она едва не проиграла». Нянюшка полагала, что быть второй куда веселее. Но не в привычках Эсме было веселиться. Матушка-ветровоск сидела в своем домике и смотрела, как догорает огонь. Тени прыгали по серым стенам. Серым не от грязи, но от почтительного возраста. Здесь не было ни единой бесполезной, ненужной вещи, которая не могла бы рано или поздно сослужить хозяйке какую-нибудь службу. Не то, что у нянюшки як. Там домик был по самую крышу забит всяческими безделушками и цветочными горшками. Нянюшка обожала подарки, и весь Ланкар был об этом прекрасно осведомлен. Матушка презрительно фыркала и называла подругу старьевщицей, по крайней мере на людях. Что она по-настоящему думала на сей счет, никто не знал. Вот потух последний уголек, а матушка все покачивалась в кресле. В серые ночные часы всякая дурь в голову лезет. Например, что на твои похороны народ соберется лишь для того, чтобы собственными глазами убедиться, из могилы ты точно не восстанешь. А на следующий день Перси Гобкрафт, собираясь сделать кое-что по хозяйству, отворил дверь черного хода, шагнул за порог где его встретил прямой, немигающий взгляд голубых глаз, принадлежащих матушке Ветровоск. «Батюшки Светы!» — вполголоса полголоса он. Матушка скомфуженно кашлянула. «Почтенный Гобкрафт! Я это... насчет... ну, яблок. Тех самых, что ты назвал в честь нянюшки яг. Колени перси задрожали, а парик пополз с затылка на пол в надежде обрести там безопасность. «Я просто хотела сказать спасибо!» Она так радовалась этому, так радовалась, продолжала матушка голосом, который ее хорошим знакомым, к их великому изумлению, показался бы диковина на напивным. Она ведь у нас молодец и действительно это заслужила. Ты замечательно придумал. И потому в знак признательности я принесла тебе кое-какой подарочек. Гобкрафт. Аж отпрыгнул, когда матушкина рука проворно нырнула в карман передника и тут же появилась снова, сжимая черную бутылочку. Очень редкая настойка из очень редких трав, то есть которые редко встречаются, потому как на редкость редкие. До Гобкрафта наконец дошло, что бутылочка предназначена для него. Осторожно, словно пузырек, мог вдруг засвистеть и отрастить ножки он принял матушкин подарок. «Это... ну... Хм, что ж, премного благодарен», — промямлил он. Матушка чопорно кивнула. «Мир дома, Симо!» Она развернулась и пошла по тропинке прочь. Гобкрафт осторожно закрыл дверь, после чего на всякий случай подпер ее спиной. «Собирай манатки!» — рявкнул он на жену, которая высунулась из кухни. «Мы уезжаем! Сейчас! Сразу!» «С чего это?» Вся наша жизнь тут прошла, нельзя все бросать и удариться в бега. Лучше в бега, чем обезножить, глупая ты баба. Чего ей от меня занадобилось? Неужто я ей чем не угодил? Чтобы матушка спасибо сказала. Но госпожа Гобкрафт не двинулась с места. Они только-только привели дом в приличный вид, да к тому же купили новый насос. Есть вещи, с которыми очень нелегко расстаться. Слушай... «Давай не будем гнать лошадей, помозгуем как следует», — предложила она. «Что в этом пузырьке?» Гобкрафт держал бутылочку на отлете. «Ты хочешь это знать?» «Да не трясись ты, как заяц! Она же слова дурного не сказала!» «Она сказала мир дому сему! По мне так звучит очень даже грозно! Хреночки малосольные! Это же матушка-ветровоск, не абы кто!» Гобкрафт поставил бутылочку на стол после чего супруги осторожно наклонились над ней, готовые чуть что кинуться наутек. «Тут прописано «Отращиватель волос», — сообщила госпожа Гобкрофт, — чтобы я им намазался, да не в жизнь. Она потом спросит, когда что она такая. «Если тебе хоть на минуту втемяшилось, будто я... Можно попробовать на собаке?» «А славная у тебя корова!» Вильям беднакур очнулся от грез, повернулся на табурете и поглядел в сторону луга. Пальцы механически продолжали обрабатывать коровьевыми. Над изгородью торчала остроконечная черная шляпа. Вильям вздрогнул. Да так, что надоил молока себе в левый башмак. «И много корова дает молока?» «Не выдаешь...» Кхм. «О, да, матушка-ветровоск!» «Достаточно!» «Заикаясь, ответил Вильям. «Хорошо!» «Это хорошо. Да будет так до скончания дней её. Вот что я скажу. Доброго тебе дня!» И остроконечная шляпа поплыла дальше. Беднокур ошеломленно уставился ей вслед. Потом он схватил ведро и, поскальзываясь на каждом шагу, кинулся в хлев. «Хлам!» – заорал он. «Спускайся сюда сию же минуту!» На краю сеновала показался его сын с вилами в руке. «Че, бать?» «Немедленно сведи Дафну на рынок, слышишь?» «Чего? Она же лучше всех доится, батя!» «Доилась, сынок, доилась!» Матушка-ветровозка ее только что прокляла продать Дафну сейчас, покуда у ней рога не отвалились. «А че она сказала-то?» «Коровы не умеют говорить, придурок!» «Не корова, матушка!» Она сказала, она сказала, волнуюсь, начал пересказывать беднокур. Но она спросила, много ли корова дает наша Дафна, а я говорю, вполне-вполне, она... Да будет так до скончания дней ее. «Не шибко похоже на проклятие, Бадя», — заметил Хлам. о че хочу сказать?» «Ты-то клянешь совсем по-другому. По-моему, так даже и неплохо звучит», — решил сын. «Ну, она это так сказала, и потом... скончания дней». «Как так, бать «Ну, словно радовалась чему». «Батя, ты в порядке?» «Штука в том, как...» бедна умолк. «В общем, неправильно это...» Возлился он. «Неправильно!» «Да как она смеет!» «Сколько я ее помню, матушка была всегда и всем недовольна!» «И башмак у меня полон молока!» В этот день нянюшка Як выкроила минутку, чтобы проведать укрытый в лесу самогонный аппарат. Аппарат этот был ее маленькой тайной. Впрочем, не только ее. И не совсем маленькой. Ибо в королевстве Ланкар всем и каждому было ведомо, откуда нянюшка берет свой знаменитый бренди. А тайна, которую хранит сразу столько народу, это ну очень большая тайна. Даже король был в курсе, однако притворялся, будто ему невдомек. Это позволяло ему не требовать с нянюшки налогов, а ей увиливать от таковых. Зато каждый год На страж детства Его Величество получал бочонок того, во что превращался бы мед, не будь пчелы такими убежденными трезвенниками. В общем, все проявляли понимание и чуткость, никому не нужно было платить ни гроша, мир становился чуточку счастливее и никого не поносили последними словами. Нянюшка дремала. Долгая дорога, снятие пробы, все это очень утомительно, вот она и прилегла. Но в конце концов до нее все же докричались. «Само собой, сунуться на поляну никто так и не посмел. Это означало бы признать, что тайна аппарата и не тайна вовсе». Нет, все упорно лазили по окрестным кустам, пока нянюшка сама не показалась. Причем встретили ее столь изумленными ахами-охами, что это небольшое представление сделало бы честь всякому любительскому театру. «Ну, чего вам надо-то?» – вопросила она. «Ой, госпожа Як, а мы как раз гадали». «Уж не тут ли ты гуляешь?» — сплеснул руками беднокур. Прохладный ветерок разносил по лесу крепкие ароматы. «На тебя вся надежда! Это госпожа Ветровоск!» «Что она натворила?» «Расскажи-ка, гамбургер!» Мужчина рядом с беднокуром живо снял шляпу и почтительно прижал ее к груди на манер. «Ай, сеньор, на нашу деревню напали злые бандитас!» «Ну вот, госпожа, было-то все как!» Копаем мы с моим парнишкой колодезь, а тут она мимо идет. — Она? Это матушка-ветровоск? — Да, госпожа, и говорит. Гамбургер сглотнул. — Вы, говорит, не найдете здесь воды, добрый человек. Поищите, лучше, говорит, в лощине возле Старого Ореха. — А мы, знай, копаем. Так ведь воды-то и впрям ни капли не нашли. Нянюшка раскурила трубку. Рядом с самогонным аппаратом она не курила. Однажды на бочонок, что заменял ей сиденье, упала искорка, и нянюшка испытала незабываемое чувство свободного полета. Повезло, что рядом стояла раскидистая пихта. «Ага, и тогда вы пошли копать влащенье у орешника?» — ласково уточнила она. Гамбургер оторопел. «Да ты что, госпожа! Мы же такое могли там найти! Мало ли что она туда запрятала!» «А еще она прокляла мою корову», — встрял в разговор Беднокур. «Правда? Что же она сказала?» Она спросила, много ли корова дает наша Дафна. А когда я ответил, что достаточно, матушка и говорит, «Да будет так до скончания дней ее». беднакур запнулся. «Вообще-то проклятия звучат иначе, но и голос у нее был такой», переминаясь с ноги на ногу пробормотал он. «Какой же? Приятный!» «Приятный?» «Ну, а она улыбалась и всякое такое!» «Да я теперь этого молока в рот не возьму! Мне жить еще не надоело!» Нянюшка нахмурилась. «Что-то я не пойму!» «Тогда посмотри на собаку Гопкрафта!» Воскликнул Беднокур. «С ней она такое сотворила!» Все семейство с ног сбилось. Зверюга вся волосами поросла. «Он стрижет, же вострит ножницы!» «А оба ребятенка круглый день копает яму!» чтобы было куда шерсть сваливать. Терпеливые расспросы нянюшки помогли пролить свет на ту роль, которую сыграл во всем этом отращиватель волос. И он дал собаке полбутылки госпожа Як, хоть Эсма собственной рукой написала на ярлычке по маленькой ложечке раз в неделю. Неудивительно, что собаку так расперла. Гобкрафт в усмерть перепужался. Но госпожа Як, что же она такое творит-то? Баба-тетишек на улицу не выпускают, потому... А ну как она им улыбнется? Ну улыбнется и что? Она же ведьма. И я тоже, и я тоже, и я им улыбаюсь, напомнила нянюшка Як. А они за мной хвостом таскаются. Дай-да-дай да, дай конфетку. Да, но ты, то есть она, то есть ты не... То есть того... «Эсме – хорошая, добрая женщина», – объявила нянюшка. Но природная честность заставила ее добавить. «По-своему. В лощине наверняка есть вода, и корова-беднокура будет отлично доиться. Гобкрафт сам виноват. Внимательно не надо читать, что на пузырьках пишут. Но для дурака-то закон не писан. А чтобы говорить, будто Эсме-ветровоск способна проклясть ребенка, тут совсем с ума спрыгнуть надо». «Изругать на все корки, это да. Она их с утра до ночи костерит. Но чтобы порчу навести?» «Да, да, мы с тобой согласны», — почти простонал беднокур. «Но это же неправильно, вот что. Ее, видишь ли, любезность одолела. А ты не знаешь потом, сможешь ли ты ходить или будешь прыгать, как лягушка?» «И далеко ли упрыгнешь?» — мрачно добавил гамбургер. «Ладно, ладно, я разберусь», — пообещала нянюшка. — Нельзя же вести себя то так, то и так, — пробормотал беднокур. — Люди ведь пужаются. Да — Да-да, нянюшка, разберись. А мы приглядим за твоим апп... Начал было гамббуркер, но тут же согнулся пополам и закашлялся. — Не обращай внимания. Это у него колики от расстройства, — пояснил беднокур, потирая локоть. — А ты тут травки всякие полезные собирала, да, нянюшка? уху травки, — промычала нянюшка Ягг торопливо углубляясь в завесу листвы. «Так я пока убавлю огоньку, ладно?» — крикнул ей вслед беднокур.